Однако непонимание совсем не помешало ему прибыть на сегодняшнюю встречу, проводимую в довольно редком формате, только для своих. Александр Яковлевич просил напомнить вам о необходимости своевременного отдыха. Вы же знаете, Григорий Дмитриевич, что положение на внешних рынках в последнее время несколько ухудшилось. Собственно, мы наблюдаем самое начало кризиса. которые непременно затронет и русскую промышленность. И кхм, в общем, в таких условиях позволить себе долго отдыхать я попросту не могу. Разумеется, именно поэтому Александр Яковлевич, несмотря на категорические возражения медиков, всё же согласился с тем, чтобы сократить вам плановый отпуск всего до двух недель, при условии, что вы проведёте их в нашем курортном заведении в Геленджике, где будете посещать все лечебно-восстановительные процедуры. Огладив бородку с отчетливыми нитями седины, Сонин выдвинул встречное предложение. — Возможно, будет достаточные декады? Увы, но понимания оно не нашло. — Тогда, пожалуй, идти в обычный месячный отпуск куда-нибудь на морское побережье Ривьеры, в Швейцарские Альпы, ну или, как в прошлый раз, на минеральные воды Карлсбада, под присмотром вашего врача. <как> — Ага! Понимаю и, поверьте, полностью разделяю ваше негодование. Но согласно условиям контракта, Андрей Владимирович, за ваше здоровье отвечает компания. Дёрнув уголком рта, Сонин звучно выдохнул что-то вроде: "Отдыхать с этим тираном". Впрочем, он тут же остыл, обведя многообещающим взглядом семейство Лунёвых и со всех сил давящей улыбки. Проблема свирепости и неподкупности личных врачей была близка знакома всем присутствующим без какого-либо исключения. И самое плохое, что докладные записки этих чёртовых медиков, в случае игнорирования их настоятельных рекомендаций, шли напрямую сиятельному работодателю. Вениамин Ильич, главный юрист международного концерна, тут же вскинул ладони в защитном жесте: "Сразу сдаюсь и выбираю Гелинчик". Поддержав прорвавшийся смех, Долгин между делом переправил в цепки руки опытного крючкотвора, которого иные злопыхатели именовали не иначе как кричкотварию. Очередную картонную укладку самого невзрачного вида. "Генадий?" "Да?" Удивлённо моргнув, Лунёв прихлопнул ладонью скользнувшую к нему по столу даже не укладку, а так, всего-навсего дюжину листов в аккуратном пружинном переплёте. "Есть предложение устроить на Кубани опытовую станцию по выращиванию риса." там ведь хватает плавней, а персонал для начала этого проекта можно набрать через наших корейских партнёров. Разглядывая обложку брошюрки и совсем не торопясь её открывать, мужчина отстранённо удивился. А что, у нас и в Корее есть? на что его коллега, Арестарх Гаренин, тут же веско подтвердил. Теперь есть. Покосившись на дядюшку, не проявившего к этой новости какого-либо интереса, он мог бы и шипнуть заранее по родственному Гнади коротким жестом показал, что поручение понял и принял к исполнению. Также через наших торговых партнёров в империи Цин удалось приобрести большую партию качественных семян чайного куста. Вцепившись в брошюру и стряскам перелистывая её страницы, директор агрохолдинга грубо перебил Долгина. Какой сорт? О, сразу пять? А насколько большая партия? Хмм. Добравшись до предпоследней страницы, он тут же выпал из реальности, что-то быстро подсчитывая. Эрсторх Петрович, прошу. Две пухлых укладки прошуршали по дереву, но в руках начальника внешней разведки, э, пардон, директора русской торгово-промышленной компании, так вот, у него в руках они задержались всего на пяток секунд. Пара щелчков, тусклый блеск стали. И тонкий кейс вновь скрылся под столом, как преданный сторожевой пёс, прижавшись боком к тёплой ноге хозяина. Иван Иванович, насчёт вашего последнего предложения, меня просили передать, что, цитирую: "Сугуба положительно. Картонка для заместителя главного инспектора по вопросам охраны труда, господина Купельникова, была одна, но своей толщиной превзошла предыдущие две, взятые разом". Подметив это, Горенин обменялся с коллегой нечитаемыми взглядами, наглядно иллюстрируя тезис об особых взаимоотношениях разведки и контрразведки, схожих с тёплой дружбой между кошками и собаками. Раз не у кого нет вопросов, я предлагаю и лучше всего одним куском. М да. Вернувшись в реальный мир, любитель чая кашлянул и извинился, объяснился: "А прошу прощения, господа. Просто в связи с удачным приобретением семян возникла необходимость увеличить существующие чайные плантации и опытовую станцию при них. Вот я и еще раз прошу извинить мою несдержанность. Простив энтузиасту его невольную оплошность, в конце концов, ведь вокруг все свои, Долгин все же перешел к следующей теме собрания, предложив для начала оценить кое-какую новую продукцию компании. «Валентин Иванович, вы не могли бы...» Перестав черкаться в ежедневнике, Гревея без лишних слов выложил перед собой небольшой бумажный пакет-прямоугольник. "Господа, перед вами упаковка быстро приготавливаемой лапши". В распахнувшуюся дверь заглянуло несколько референтов, затем через широкий для лучшей звукоизоляции тамбур проследовали три миловидные девушки в чёрно-белой униформе. В руках у первой исходил парком большой чайник с длинным носиком. Вторая несла поднос с дюжиной разноцветных упаковок, третья же ловко управлялась сервировочным столиком, позвякивающим глубокими тарелками и столовым серебром. Готовится очень просто. Вскрываем. С лёгким треском крепкая конопляная бумага уступила напору пальцев бывшего мастера-оружейника. Хотя почему же бывшего То, что Валентин Иванович больше не зарабатывал на жизнь ремонтом разнообразного стреляющего железа, совсем не отменяло имеющихся у него навыков и опыта. Собственно, время от времени он даже специально брал в руки слесарный инструмент или становился к станку, дабы вспомнить старые добрые времена. Кладём полуфабрикат в тарелку и заливаем кипятком. Это ответственное дело, Гревея великодушно доверил одной из девушек. Пока остальные быстро и ловко расставляли тарелки с брикетами волнистой лапшички перед будущими дегустаторами. Добавляем сушёную зелень и мясо из этого пакетика. Смесь соли, перца и концентрированного бульона из этого. Теперь накрываем, хотя последнее и не обязательно, и ждём от 3 до 5 минут. Прекрасно обученные девицы тут же начали накрывать тарелки серебряными крышками. Данная разработка предназначена для питания людей во время путешествий и не особо длительных экспедиций. Имеет хорошие перспективы для использования в качестве носимого пайка в армии и геологоразведке. Подходит для быстрого решения продовольственных проблем на крупных стройках. Ну и изрядно облегчит жизнь голостным, мастеровым и служащим с низкими доходами. Упаковка двухслойная, снаружи лист парафинированной бумаги в целях защиты от влаги. Вкусовая линейка представлена куриной, говяжьей, овощной и грибной приправами. Обойдя дубовый овал стола, Валентин Иванович выложил перед каждым коллегой по замшевой папке. Стоимости и сложность оборудования для производства невысоки, требования к персоналу средние, а вот к сырью наоборот. Для выделки такой лапши подходят только пшеница твёрдых сортов. Также требуется растительное масло достаточного качества. Сняв пробу с готового продукта, Греве многозначительно поиграл бровями. На мой взгляд, не дурственно. Прошу господа. Господа для начала принюхались к предлагаемому им продукту, затем придирчиво осмотрели, осторожно попробовали и в общем и целом не отравились. А кое-кому угощение даже понравилось по причине своей явной новизны и даже экзотичности. Тем временем девушки расставили бутылочки охлаждённого лимонада и стаканы с горячим чаем. Забрали опустевшую посуду и покинули зал. Геннадий Арчабальдович, что скажете касательно сырья? Закрывая свою папку, директор-расправитель агрокомпании покосился на уложенные в красивую пирамидку разноцветные упаковки лапши. Особых сложностей не предвижу. Треть посадочных площадей у меня в основном как раз и занята пшеницей нужных сортов. Единственно хотелось бы напомнить, что весь урожай нынешнего года уже законтрактован на Берлинской хлебной бирже. С мясом, солью, перцем, маслом и зеленью тоже никаких сложностей. Достаточно будет просто увеличить те поставки, что идут на нужды концернного производства. Вениамин Ильич, встрепенувшийся патриарх клана Лунёвых, вопросительно поглядел на начальство. Как вы считаете, каковы перспективы нового продукта в Европе и в Новом Свете? Немного потянув время из-за привычки обдумывать все свои слова, главный юрист компании выдал веское заключение. Если организовать производство на месте, то прогноз уверенно хороший для тех стран, где мы имеем твёрдые позиции. Особенно стоит выделить североамериканские Соединённые Штаты. В последнее время там прямо-таки взрывной рост численности заведений фастфуда, что гарантирует нам уверенно растущий сбыт. Очень ёмкий рынок. Да. Прервавшись на пару секунд, докладчик смочил горло небольшим глотком лимонада. Касательно Аргентины всё несколько хуже, но перспективы есть и там. Хотя американцы стараются не пускать на свой рынок аргентинскую пшеницу, да и цены на мясо постоянно сбивают. В остальных странах Нового света особого успеха пока ждать не стоит. И традиции не те, и платежеспособность маленькая. Вениамин Ильич легко развёл руками, сожалея. Ни считас. Далее, в Европе прогнозируют ограниченный сбыт, опять же по причине отсутствия традиций быстрого питания. Хотя это можно изменить, если вложиться в продвижение соответствующих заведений.